Время перемирия ливонские власти употребили на то, чтобы отыскивать себе помощь и собирать средства для дальнейшей борьбы с московским царем. Отправлены были новые посольства к императору и к шведскому королю. С датским королем вступил в переговоры епископ Эзельский, к Сигизмунду Августу отправился сам Кетлер. Принужденный выбирать между соседями, он наиболее склонялся на сторону Польши и Литвы. Имперские чины по-прежнему отказались от всякой военной помощи. Они обещали денежную суду от имперских городов, но это не состоялось. С польско-литовским королем Кетлер совместно с архиепископом Рижским заключил договор, по которому Ливония отдавалась под его покровительство с обязательством защищать ее от русских, за что ливонцы получили в залог полосу земли с несколькими орденскими и архиепископскими замками, каковы Динабург. Зельбург, Бауске, Марингаузен, Лениварден и другие. Ливония оставляла за собою только право по окончании войны выкупить эти земли за 700 тысяч гульденов. Получив земли, король, однако, не спешил своей помощью, ссылаясь на продолжавшееся перемирие с Москвою и ограничивался пока отправлением к царю посольства с предложением оставить в покое Ливонию. Между тем, Кетлера, рассчитывая на литовскую помощь и заняв у города Ревеля тридцать тысяч гульденов под залог своего замка Кегеля, призвал из Германии новые наемные отряды и возобновил войну с русскими. Нечаянным нападением он разбил стоявший близ Дербта русский отряд воеводы Плещеева и потом осадил самый Дербт. Отбитый отсюда, он попытался еще взять замок Лаис, но тут встретил мужественное сопротивление и ушел назад, узнав о приближении большой русской рати. Весной 1560 года виленский воевода Николай Радевил вступил в Ливонию и занял литовскими гарнизонами заложенные замки, но на помощь против русских литовцы не двигались. В Ливонию снова вторглись русские под начальством князей Шуйского, Серебряного, Мстиславского и Курбского. Взяв Мариенбург, Они распространили свои опустошения до самого моря. Положение Ливонии сделалось критическим. Наемные немецкие отряды, не получая жалования, бунтовали и нередко сами сдавали крепости русским. В некоторых местах крестьяне поднимали мятеж против своих немецких господ, которые не умели защитить их от неприятеля. Воеводы из Дербта двинулись с пушками на замок Феллен, считавшийся весьма сильной крепостью в Ливонии. Там пребывал старый магистр Фирстенберг, Ландмаршал Филипп Бель думал остановить это движение, и около Эрмеса неосторожно вступил в битву с превосходными русскими силами. Он был разбит и взят в плен. Это был опытный, храбрый рыцарь. В плену он держал себя с таким достоинством и вел такие умные речи, что бояре оказывали ему большое уважение. Бедствие, постигший орден, он прямо объяснял отступлением от старой веры и распущенностью нравов. Отправив его в Москву, бояре просили царя быть к нему милостивым, но когда он в глаза царю стал сурово выговаривать за несправедливую и кровопийственную войну, разгневанный Иоанн велел отрубить ему голову. После победы над Эрмесом воеводы осадили замок Феллен, более трех недель они громили его из пушек, но толстые стены, глубокие рвы и обилие всяких запасов не подавали надежды на овладение замком. Вдруг немецкие наемники заволновались и вступили в переговоры с русскими воеводами. Тщетно престарелый магистр умолял их продолжать оборону и раздал им все свои сокровища. Наемники предварительно разграбили их и, выговорив себе свободное отступление со всем имуществом, впустили русских. Но те, видя, что удаляющиеся немцы обременены всякого рода ценными вещами, напали на них и отняли добычу. Многие из этих наемников потом попали в руки Кетлера, который велел их перевешать. Привезенный в Москву Фирстенберг был милостиво принят царем и получил себе в кормление ярославский городок Любим, где спокойно доживал свой век. Хотя после взятия Феллина русские потерпели неудачу под Вейсенштейном или Белым Камнем, главным городом провинции Эрвии, который они тщетно осаждали в течение нескольких недель, Однако поход 1560 года привел Ливонию в такое расстроенное состояние, что она уже не могла продолжать борьбу собственными средствами. Вслед за тем совершилось ее распадение и прекратилось самое существование Ливонского ордена.